Глава сорок четвёртая В кофейне вокруг них шла будничная суета. До Лидии доносились насыщенные ароматы блюд и горячих напитков. Мимо двигались официанты с подносами. В зале было тесно и оттого слишком тепло. За запотевшими окнами мало что можно было рассмотреть. Лидия вдыхала этот воздух полной грудью, словно вновь обрела возможность видеть жизнь. Из больницы, где она пребывала на попечении друзей и учениц, ее выписали всего неделю назад. Потом Лидия набирала сил в доме Стэнли, где над ней хлопотала антея. С каждым днем она чувствовала себя все лучше и вскоре должна была вернуться к своим обязанностям в женском колледже. Беатрис Кертис взяли под стражу. Газеты на перебой писали о сенсационных подробностях убийства. Эдуард Кёрти сделал все возможное, чтобы обелить имя жены, несмотря на неопровержимые доказательства ее преступления. Что бы он ни думал о ее вероломстве, на людях он продолжал оставаться верным мужем, твердо верящим в невиновность супруги. Полу о мире предстоял суд, но лишь после того, как его состояние будет сочтено удовлетворительным. Миссис Бёрд ожидала приговора. Лидия надеялась, что суд проявит снисхождение. Именно миссис Бёрд подсказала полицейским, где искать Лидию и Анну, и они были спасены. «Надеюсь, у вас больше не припасено сюрпризов, доктор Уэстон?» «Уверяю вас, не припасено. Ни одного туза в рукаве не осталось», — подтвердила Лидия. Фолькер кивнул и за здравным жестом поднял чашку с кофе. Дэвис улыбнулся Лидии. «Кажется, я понимаю, почему ваши лекции пользуются у студентов таким успехом». «У вас нюх на драматическое», — заметил фолкер «Мы еще раз наведались в Блейк», — начал Дэвис. «Торнтон уехал в Бостон к родственникам, и никто знать не знает, собирается ли он возвращаться. И Ида Торнтон намерена продолжать работу без него». «По-моему, для нее это только к лучшему», — сказал Фолькер. В конторе была Кейт Тирни. Она просила передать, что очень благодарна вам. Родственников у Эллен Смит не осталось, и ее похороны устраивали Антея и Лидия. Надо, чтобы друзья Эллен могли прийти на могилу, почтить ее память. «А Пол?» — спросила Лидия. «Если верить Беатрис, Пол был предан ей как собака». Она избавила его от работного дома, где его били и морили голодом. Когда ей понадобился сообщник, о ком еще она могла подумать, как не о Поле, человеке, который жизнью обязан ее щедрости, ответил Фолькер. Беатрис рассказала ему о романе Анны Сторнтоном, но пол любил Анну, и когда пришло время действовать, не смог убить ее. Да. Но чтобы Беатрис ничего не заподозрила, он завязал дружбу с беззащитной Элен Смит, с которой познакомился в Блейке, — продолжал Фолькер. Никто не знал, кто отец ее ребенка. Эллен оказалась идеальной заменой. К тому же ее исчезновение мало кто заметил. Лидия грустно покачала головой. Пол убил ее ударом по голове, прямо у нее в комнате дождался ночи и отвез труп к реке. Он расцарапал Элен лицо, как будто труп волокло течением через прибрежные кусты по камням. Но расцарапать руки он забыл. «Да, такой ход событий объясняет все, что мы с Харлоном увидели во время вскрытия», — подумала Лидия. Она представила себе, как пусто было на берегу реки глухой ночью, как хладнокровно Пол смотрел на тело девушки, погружающиеся в ледяную воду, как складывал одежду и обувь Анны. Как вы и говорили, доктор, Беатрис обладала ужасным даром чувствовать слабые места людей, чувствовать и пользоваться ими. Беатрис Кертис сумела окружить себя беззащитными людьми, которые стали пешками в ее отвратительной игре. Однако всех их, включая и Лидию, привлекали ее обаяние и расчетливый ум. Эта женщина мастерски скрывала свою зверскую жестокость. Допив кофе и расплатившись, Дэвис и Фолкер поднялись, собираясь уходить. Ну что ж, доктор Вестон, дело закрыто, сказал Фолкер. Результат, как нельзя лучше. Полу мире предстоит столкнуться с последствиями своих преступлений, а Беатрис Кёртис, я думаю, лучше своего мужа знает, что ее ждет. Надеюсь, она все таки предстанет перед судом. «Спасибо за помощь, доктор Вестон, сказал Дэвис. «Без вас мы бы не справились». Лидия улыбнулась полицейским. В словах Дэвиса она услышала уважение. К тому же она понимала, каких усилий они ему стоили. «Проводить вас до колледжа?» — спросил Дэвис. «Нет, спасибо. Мне нужно еще кое с кем попрощаться».